Ворчание бы поубавилось, если бы Тиан назначил собрание на вечер следующего дня. Но он этого не сделал, полагая, что времени у них осталось слишком мало, чтобы терять даже один день. И когда он послал Хэдду и Хэддана с перышком, они пришли. Как он рассчитывал? Зал собраний Кальи находился в дальнем конце главной улицы, за магазином Тука, рядом с павильоном, темным и пыльным в конце лета. При обычном раскладе в скором времени женщины начали бы его украшать, готовясь к празднику жатвы. Но в принципе праздник этот никогда не отмечался в калье с размахом. Детям нравилось смотреть, как соломенные чучела бросают в огонь. Некоторым смельчакам удавалось урвать свою долю поцелуев, но на том все и заканчивалось. Народ, возможно, и гулял в срединном и внутреннем мирах, но не здесь. Здесь людей занимали более серьезные проблемы, чем праздник жатвы такие проблемы, как волки. Некоторые из мужчин с процветающих ферм на западе и трех раньше на юге приехали на лошадях. Эйзен Харт с Роккинг даже прихватил с собой винтовку, а грудь его крест-накрест перепоясывали патронташи. Тиан Джефферс, правда, сомневался, что от его патронов будет какой-то толк, а из древней винтовки можно стрелять. Хотя некоторые все-таки стреляли. Делегация Мэнни приехала на телеге запряженной двумя меренными мутантами. Одном трехглазом, втором с большущим розовым наростом на спине. Но в большинстве своем мужчины-кальи приезжали на ослах или валах, одетые в белые штаны и цветастые рубашки. Тачком мозолистого большого пальца они отбрасывали сомбреро на спину, там его удерживали завязки на шее, входили в зал, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Рассаживались по скамьям из некрашенной сосны. Без женщин и рунтов мужчина заполнили Менее 30 из 90 скамей. Некоторые переговаривались друг с другом. Никто не смеялся. Тиан стоял у дверей с перышком в руке. Наблюдал, как солнце скатывается к горизонту. Как золото все гуще замешивается на багрянце. Когда его край коснулся земли, Тиан еще раз посмотрел на главную улицу. Пусто. Лишь три или четыре рунты сидели на ступенях магазина тука. Все огромные, не годящиеся лишь на то, чтобы ворочать камни. А вот мужчин он больше не увидел ни пеших, ни на ослах, ни на лошадях. Глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул, поднял глаза к небу. Человек Иисус, я в тебя не верю, сказал он. Но если ты там, помоги мне. Замолви Богу словечко. Потом вошел в зал собраний и захлопнул двери, возможно, чуть громче, чем требовалось. Разговоры смолкли. 140 мужчин, в основном фермеры, наблюдали, как он идет по проходу. В широких штанах каждый шаг гулко отдавался от деревянного пола. Он-то опасался, что перспектива выступить перед всеми мужчинами кальи вгонит его в ужас. Все-таки он простой фермер, не артист или политик. Но подумал о своих детях, потом посмотрел на мужчин и понял, что без труда может держать их взгляды. Перышко в его руке не дрожало. Когда он заговорил, слова слетались с языка одно за другим, складываясь в четкие связанные предложения. Они могли не поддержать его, хотя он надеялся, что поддержит, что дедушка ошибается, но чувствовалось, что слушать они готовы. «Вы знаете, кто я?» — начал он. «Тиан Джеффордс, сын Люка, муж Залии Хуник. У нас пятеро детей, две пары близнецов и еще один сын. По залу пробежал тихий шепот. Возможно, люди говорили друг другу, какие же Тиан и Залия счастливые, раз у них родился единственный ребенок. Тиан подождал, пока вновь установится тишина. «Я прожил в Калье всю жизнь. Я делил с вами хлеб, а вы делили его со мной. А теперь прошу, чтобы вы выслушали меня». «Мы говорим, мы говорим спасибо». Пробормотали они. Стандартный, нейтральный ответ, но и он воодушевил Тиана. «Скоро придут волки, мне сообщил об этом Энди. 30 дней, от луны к луне, и они будут здесь». Вновь бормотание. Тиан слышал в нем отчаяние и ярость, но не удивление. Когда дело касалось распространения новостей, Энди не было равных. «Даже те из нас, кто умеет читать и писать, не могут ничего написать, потому что нет бумаги», — продолжил Тиан. Поэтому я не могу сказать с определённостью, когда они приходили в последний раз. Ничего не записывается. Вы знаете, всё передаётся из уст в уста, от стариков к молодым. Но я помню, что уже ходил в штанах. Следовательно, прошло больше 20 лет. 24! крикнули из дальних рядов. Нет. 23, возразил тот, сидящий впереди. Мужчина поднялся. Рубен Каверра, пухлый, всегда улыбающийся толстячок. Но теперь улыбка исчезла с его лица, на нем отражалась только печаль. «Они взяли мою сестру Рут, так что можете мне поверить». Вновь шепот, на этот раз выражающий согласие. Мужчины могли бы рассесться по всему залу, но предпошли сесть в тесноте, чтобы чувствовать плечо друг друга. «Иной раз и в неудобстве есть свои плюсы», — отметил про себя тиан Мы играли под большой сосной перед домом, когда они пришли, продолжил Рубин. С тех пор я каждый год оставлял на дереве зарубку. Даже после того, как ее привезли назад, продолжал оставлять. Сейчас их 23. Следовательно, прошло 23 года. И с этим он сел. 23 или 24, разницы нет. Вновь заговорил Тиан. Те, кто был ребенком, когда волки приходили в последний раз, стали взрослыми, и у них у самих уже появились дети. Неплохой урожай для этих мерзавцев. Он помолчал, давая им возможность самим прийти к мысли, которую собирался озвучить. Если мы позволим этому случиться, если мы позволим волкам забрать наших детей в тандер и вернуть рунтами, «Да что мы еще можем сделать?» В отчаянии воскликнул кто-то из мужчин, сидящий в средних рядах. «Они же не люди!» И по залу пробежал согласный шепот. Поднялся один из Мэнни в темно-синем плаще на худых плечах. Взгляд его мрачных глаз обижал сидящих. Они не были безумными, эти глаза, но Тяну показалось, что из здравомыслия в них немного. выслушайте меня, прошу вас». Ответили ему уважительно, но сдержанно. Появление Мэнни в деревне – явление редко а тут пришли целых восемь, толпа. Тиан радовался их приходу. Если у кого-то возникали сомнения в серьезности ситуации, лучшего подтверждения тому, чем приход Мэнни, просто не могло быть. Дверь зала собрания открылась, и через порог приступил еще один мужчина в длинном черном плаще, со шрамом на лбу. Никто, включая Тиана, его появление не заметил. Все смотрели на Мэнни. «Послушайте, что говорит книга Мэнни. Когда ангел смерти пролетел над Айджипом, он убил первенца в каждом доме, дверной косяк которого не был помазан кровью жертвенного барашка. Так говорит книга». Да книга. Воскликнули остальные Мэнни. «Может, мы должны поступить так же?» Продолжал Мэнни оратор. Голос звучал спокойно, но на лбу яростно пульсировала жилка. «Может, эти тридцать дней нам превратить в праздник для тех, кого могут увести, а потом усыпить их, чтобы они заснули вечным сном и окропить землю их кровью? И пусть волки увезут на восток трупы, если будет у них такое желание!» «Ты безумец!» — ответил ему Бенита Кэш, негодующий одновременно чуть ли не смеясь. «Ты и тебе подобные! Мы не собираемся убивать наших детей!» «А разве те, кто возвращается, лучше мертвых?» — спросил Менни. «Огромные бесполезные тела, пустые и лишённые разума головы!» «Тут ты прав, но как насчёт их братьев и сестёр?» Спросил Вован Эйзенхарт. «Волки берут только одного из близнецов, и вы это знаете!» Поднялся второй Мэнни с серебристой бородой, лежащей на груди. Первый сел. Старик, звали его Хэнчик. Оглядел всех, потом посмотрел на Тиана. «Ты держишь пёрышко, молодой человек. Могу я говорить?» Тян кивнул, предлагая ему продолжить. Он не видел ничего плохого в многообразии мнений. Пусть высказываются. Потому что не сомневался, что выбирать придется лишь между двумя вариантами. Или позволить волкам, как было всегда, забрать по одному ребенку из каждой пары близнецов, не достигшей совершеннолетия, или вступить с ними в бой. Но для того, чтобы судить выбор до этих двух вариантов, следовало понять, что все остальные тупиковые. Старик заговорил медленно с печалью в голосе. «Это ужасная идея, согласен. Но подумайте вот о чем, сей Если волки придут и найдут нас бездетными, они, возможно, оставят нас в покое навеки вечные». «Да, могут оставить», — пробормотал один из мелких фермеров, Джордж Эстрада. «А могут и не оставить. Мэнни, Сэй, неужто вы готовы перебить всех детей ради того, что только может быть?» Мужчины одобрительно загудели. Потом поднялся еще один мелкий фермер, Гаррит Стронг. На грубом, словно вырубленном из камня лице, зло сверкнули глаза. Прежде чем заговорить, он засунул за ремень большие пальцы. «Лучше убить всех? И себя? И детей?» Хэнчику это предложение не показалось из ряда вон выходящим. Как и всем остальным семерам Мэнни, сидящих рядком в одинаковых синих плащах. «Это вариант», — кивнул старик. «Мы готовы его обсуждать, если будет на то согласие остальных». «Я не готов», — пробурчал Гаррит Стронг. «Никто не отрезает себе голову, чтобы не бриться. Слышите меня?» Раздался смех, несколько выкриков. «Будь уверен, слышим, и очень хорошо». Гаррит сел. Сковывавши его напряжение с он наклонился к воуну Эзенхарту, о чем-то зашептался. «Еще один ранчер, Диего Адамс». Внимательно прислушивался, не сводя с них черных глаз. Поднялся очередной мелкий фермер, Баки Джавгер. Синие глазки возбужденно сверкали на маленькой головке. Бороденка не могла скрыть практически полного отсутствия подбородка. А может нам на какое-то время уйти? Что если мы возьмем детей и отправимся на запад? Далеко на запад, до рукава большой реки. В несколько мгновений все молча оценивали эту смелую идею. Западный рукав уае находился практически в Срединном мире, где, согласно Энди, недавно появился огромный дворец из зеленого стекла, чтобы через некоторое время исчезнуть. Тиан уже собирался ответить, но его опередил Эбон Тук, хозяин магазина. Тиан этому только порадовался. Он намеревался молчать как можно больше. И высказаться уже позже всех. «Ты чокнулся?» — спросил он. «Волки придут, увидят, что нас нет, и сожгут все дотла. Фермы и раньше посевы и припасы, вершки и корешки И к чему мы тогда вернемся?» «А если они пойдут за нами?» Вставил Джордж Эстрада. «Ты думаешь, нас трудно догнать таким, как волки? Они все сожгут, как и говорил Тук. Потом догонят нас и все равно заберут детей». Сидящие в зале одобрительно затопали. Послышались крики. «Дело, говорит, дело!» «А кроме того...» Нейл Фарадей поднялся, держа перед собой огромное и грязное сомбреро. «Они никогда не берут всех наших детей!» В голосе явственно слышался испуг человека, который хотел оставить все как есть, соглашался на плохое, чтобы не допустить худшего. Тиан аж скрипнул зубами. Такой точки зрения он больше всего и боялся. Покорности судьбе. Один из Мэнни, молодой и безбородый, резко пренебрежительно рассмеялся. «Ага, из двоих останется один, а значит, все хорошо, не так ли? Да благословить тебя Господь!» Он мог сказать и что-то еще, но костлявые пальцы Хенчика сжали предплечье молодого человека. Он замолчал, но не опустил смирение голову. Глаза его полали огнем, губы превратились в белую полоску. «Я не говорю, что это хорошо!» Нейл начал крутить сомбреро. «Но мы должны смотреть в лицо реальности!» «Они не берут всех детей. Вот моя дочь Джорджина. Умная, веселая, шустрая». «Да. А твой сын Джордж – пустоголовый здоровяк!» – прервал его Бен Слайтман. Он работал на у Уэйзенхарта. Своей фермы у него не было, но дураков он на дух не переносил. Бен снял очки, протер их банданной и вернул на переносицу. «Я видел, что он сидел на ступенях магазина, когда проезжал по улице. Он и еще несколько пустоголовых». «Но...» «Я знаю!» — вновь Слайтман не дал ему договорить. «Это трудное решение. Возможно, несколько пустоголовых лучше, чем общая смерть». Он помолчал. «Или ситуация, когда они забрали бы всех детей, а не половину». И Слайтман сел под крики «Дело говорит!» «И спасибо, сей. «Они никогда не оставляли нас без всего!» Заговорил еще один мелкий фермер, земли которого находились к западу от жилища Тиана, у границы Кальи. Его звали Луис Хайкокс, и в голосе слышалась горечь. А в улыбке, которая изгибала губы под усами, напрочь отсутствовала веселость. «Мы не будем убивать наших детей!» Он посмотрел на Мэнни. «При всем уважении к вам, господа, я не верю, что даже вы сподобитесь на такое, когда придется от слов переходить к делу. Во всяком случае, если сподобитесь, то не все». Мы не можем собрать пожитки и двинуться на запад или в любом другом направлении, потому что тогда придется оставить наши фермы. Волки их сожгут, это точно, а потом все равно придут за нашими детьми. Они им нужны, уж не знаю почему. Все всегда сводится к одному. Мы – фермеры, большинство из нас. Мы сильные, когда имеем дело с землей, слабые – когда нет. У меня двое детей, им по четыре года. Я люблю их обоих. Из сердца обливается кровью при мысли о том, что одного придется потерять. Но я отдам одного, чтобы сохранить второго. И ферму. Вокруг одобрительно зашептались. А какое другое решение мы можем принять? Я скажу так. Злить волков худшее из ошибок, которую мы можем допустить. Если, конечно, мы не сможем дать им бой. Если сможем, я только за. Но я просто ума не приложу, что мы им противопоставим. Тиан чувствовал, как от каждого слова Хайкокса у него сжимается сердце. Этот человек просто выбивал почву у него из-под ног. Боги и человек Иисус! Со скамьи поднялся Уэйн Оверхолсер, самый процветающий фермер Кальи Бринстерджес, доказательством чего служил внушительный живот. Выслушайте меня, прошу вас. Пробормотали они. Скажу вам, что мы должны сделать. Он огляделся. То же самое, что делали всегда. Кто-нибудь из вас хочет предложить сразиться с волками? Есть среди нас сумасшедшие. Чем будем сражаться? Камнями и копьями? Несколькими луками и винтовками? Такими вот заржавленными, как у него? Он ткнул пальцем в Азенхарта. Думаю, во всей Келли мы наберем штуки 4 Не надо смеяться над моей железной стрелялкой, сынок. Ответил Азенхарт, но с грустной улыбкой. Они придут и возьмут наших детей. Вновь Уэйн Оверхолсер обвел взглядом сидящих в зале мужчин. Некоторых из них. А потом оставят нас в покое на целое поколение, а то и дольше. Так есть, так было. Я говорю, нельзя и пытаться что-либо изменить. Многие, похоже, не согласились с Оверхолсером, но он подождал, пока ропот смолкнет. 23 года или 24, особой разницы нет. Продолжил он, когда установилась тишина. В любом случае, это долгий период, долгий период мира. Возможно, вы кое-что забыли, друзья. К примеру, что дети, в принципе, та же пшеница или кукуруза. Бог пошлет новых. Я знаю, смириться с этим трудно, но так мы жили и так должны жить. Тянь не стал ждать ответной реакции. Чем дальше они уходили по этой дороге, тем меньше оставалось у него шансов на то, что удастся их развернуть. Он поднял перышко Папанакса и воскликнул. «Послушайте, что я скажу! Послушайте меня, прошу вас!» говорим, Откликнулись мужчины. Оверхолсер недоверчиво смотрел на него. «И ты прав, что так смотришь на меня», — подумал фермер. «Потому что я сыт по горло этим трусливым здравым смыслом». «Уэйн Оверхолл – сыр умный человек. Человек, добившийся многого!» – начал Тиан. «И по этим причинам мне не хочется спорить с ним. Есть и еще одна причина. По возрасту он мог бы быть мне отцом». «А ты уверен, что он не твой отец?» – крикнул Росситор, единственный наемный работник Гаррета Стронга. «Конечно же». Все засмеялись, даже Оверхолсер улыбнулся шутке. «Сынок, если ты не хочешь спорить, со мной так и не спорь», — заметил Оверхолсер. Он продолжал улыбаться, но только ртом. «Но я должен!» Тиан начал прохаживаться перед рядами скамей. В его руке мерно покачивалась ржаво-красная перышко Апапанакса. Тиан чуть возвысил голос, чтобы все поняли, что теперь он говорит не только с крупным фермером. «Я должен!» «Потому что Сэй Оверхолсер достаточно старый, чтобы быть мне отцом. Его дети выросли, как вы все знаете. И насколько мне известно, их было всего двое. Одна девочка и один мальчик». Он выдержал театральную паузу, а потом нанес удар. «Родившиеся через два года. Другими словами, по одному. То есть недоступные для волков». Произносить этих слов не требовалось, все и так поняли. И зашептались. Оверхолсер густо покраснел. «Зачем ты это сказал? Я говорил в общем, независимо от того, сколько детей рождается сразу, один или двое. Дай мне перышко, Джеффордс, мне ещё есть что сказать!» Но сапоги начали барабанить по полу всё сильнее и сильнее. Оверхолсер сердито огляделся. Из красного стал Багровым. «Я говорю!» — взревел он. «Или вы не хотите меня слушать, спрашиваю я вас?» В ответ раздалось «Нет, не теперь, перышко у Джеффердса! Садись и слушай!» Тян понял. Оверхолсер познает на собственном опыте, пусть и познавато, что в глубине души самых богатых и самых удачливых в деревне не любит. Эти менее удачливые и менее хитрые... В большинстве случаев первое шло рука об руку со вторым. Могли снимать шляпу, когда богатые приезжали мимо на телеге или в двуколке. Могли послать зарезанную свинью или теленка в знак благодарности за помощь, которую оказывали наемные работники богача при постройке дома или амбара. Богатым могли аплодировать на общем собрании в конце года за покупку пианино, которая теперь стояла в павильоне. А вот теперь мужчины кальи с радостью выбивали сапогами дробь по деревянному полу, Пользуясь случаем опустить Оверхолсера Оверхолсер, не привыкший к такому обращению Более того, ошеломленный случившимся Предпринял еще одну попытку Могу я взять перышко? Дай его мне, прошу тебя Нет, ответил Тиан Позже, если захочешь, но не сейчас Ему ответили крики восторга да, дело говорит, дело говорит. Кричали в основном самые мелкие фермеры И их наемные работники Мэнни компанию им не составили Они еще больше прижались друг к другу, слившись синее пятно посреди зала. Такой поворот событий явно поставил их в тупик. Воун Эйзенхарт и Диего Адамс тем временем переместились к оверхолсеру, зашептались с ним. «У меня есть шанс», — подумал Тиан. «И главное — использовать его по максимуму». Он поднял перышко, и все замолчали. «Всем будет предоставлена возможность высказаться», — напомнил он. «Что же касается меня, я говорю следующее. Мы не можем и дальше так жить, склонять головы и стоять столбом, когда волки приходят, чтобы забрать наших детей! Они...» «Они всегда возвращают их», — встрял наемный работник Фарен-пасела. «Они возвращают оболочку!» — воскликнул Тиан, и его тут же поддержали несколько криков. «Дело, говоришь». «Но не так уж и много», — решил Тиан. «Отнюдь не большинство». Он вновь понизил голос. Не хотел навязывать им свое мнение. Оверхолдсер попытался, но ничего не добился, несмотря на свои тысячу акров. «Они возвращают оболочку», — повторил он. «А мы? Что происходит с нами? Некоторые могут сказать, что ничего. Что волки всегда были частью нашей жизни в Калья-Бринс-Туржес. Как случайный ураган или землетрясение». «Однако это не так. Они приходят сюда шесть последних поколений, но не более того. А люди живут в Калье более тысячи лет!» Старик Мэнни с костлявыми плечами и мрачным взглядом приподнялся. «Он говорит правду, друзья. Фермеры жили здесь, а среди них и Мэнни задолго до того, как тьма опустилась на Тандер «Не говоря уже о приходе волков». В зале на слова старика ответили изумленными взглядами. Его, похоже, такой ответ вполне устроил, поскольку он кивнул и опустился на скамью. «Поэтому, если говорить о заведенном порядке вещей, то волки в нем — новый элемент», — продолжил Тиан. «Шесть раз приходили они за последние 120 или 140 лет. Кто знает? Мы, как вы знаете... «Не слишком следим за временем!» Шепот, кивки. «В любом случае приходят они с каждым новым поколением!» Тян заметил, несогласные с ним люди начали группироваться вокруг Оверхолсера, Эзенхарта и Адамса. К ним мог примкнуть, а мог и не примкнуть Бен Слайтман. Он уже понял, что их ему не убедить, обладая он даже голосом ангела. Что ж, решился но он обойдется без них. Если, конечно, остальные пойдут за ним. «Раз поколение появляются они, и сколько детей уводят с собой? Три дюжины? Четыре?» «У Сэя Оверхолсера, возможно, тогда не было детей, но у меня они есть, и не одна пара близнецов, а две. Хэддан и Хедда, Лайман и Лия. Я люблю всех четверых, но через месяц двух из них заберут, а назад они вернутся рунтами». Лишившись той искорки, которая превращает каждого из нас в человека «Слушайте его, слушайте его!» прокатилась по залу «У скольких из вас есть близнецы, у которых волосы растут только на голове?» Спросил Тиан «Поднимите руки!» Шестеро мужчин подняли руки Потом восемь Двенадцать Всякий раз, когда Тиан думал, что все, поднималась еще одна неохотная рука В конце концов он насчитал 22 руки, и, разумеется, в зал собраний пришли не все, кто имел детей. Он заметил, как поморщился Оверхолсер, увидев такое количество поднятых рук. Диего Адамс также поднял руку, и Тиан удовлетворенно отметил, что он чуть отодвинулся от Оверхолсера, Эзенхарта и Слайтмана. Трое Мэнни подняли руки. Джордж Эстрада, Луис Хейкокс, многие другие, которых он знал. Ничего удивительного в этом не было, в Калии он знал практически всех за исключением, возможно, нескольких бродяг, которые работали на маленьких фермах за мизерное жалование и горячий обед. «Всякий раз, когда они приходят и забирают наших детей, они уносят также кусочек нашего сердца и души!» Тиан четко выговаривал каждое слово. «Да перестань, сынок!» — подал голос Изенхард. «Ты уже перегибаешь!» «Заткнись, Ранчо!» Перебил его мужчина, который пришел последним, со шрамом на лбу. Голос его дрожал от злости и презрения. «Перушка у него. Тогда ему высказаться!» Изенхард развернулся, чтобы посмотреть, кто смеет говорить с ним в таком тоне. Увидев, ничего не сказал в ответ. Тиана это не удивило. «Спасибо тебе, Пер!» Поблагодарил его Тиан. «Я уже заканчиваю!» Все думаю о деревьях. Если сорвать с крепкого дерева все листья, оно выживет. Если вырезать на стволе много имен, оно отрастит новую кору. Можно даже взять часть ядровой древесины, и дерево выживет. Но если снова и снова брать ядровую древесину, наступит момент, когда умрет даже самое крепкое дерево. «Я видел, как такое случилось на моей ферме, и это ужасно. Дерево умирает изнутри. Ты видишь, как листья желтеют сначала у ствола, а потом желтизна распространяется по ветвям до самых кончиков. Вот что делают волки с нашей маленькой деревней. Вот что они делают со всей кальей!» «Слушайте его!» — воскликнул Фредди Розарио с соседней фермы. «Слушайте внимательно!» «У Фредди тоже были близнецы, но, возможно, им ничего не грозило, потому что они еще сосали грудь». «Ты говоришь...» — Тян смотрел на Оверхолсера. «Что они убьют нас и сожгут всю Калию от востока до запада, если мы не отдадим наших детей и сразимся с ними». «Да», — кивнул Оверхолсер. «Я так и говорю. И не я один». Сидевшие вокруг него одобрительно загудели. «Однако каждый раз...» «Когда мы стоим, опустив головы и с пустыми руками смотрим, как у нас забирают детей, они еще глубже вгрызаются в ядровую древесину дерева, которое зовется нашей деревней». Теперь голос Тиана гремел. Он стоял, высоко подняв над головой перышко. «Если мы не предпримем попытки сразиться с волками и защитить наших детей, мы все равно что умрем». Вот что говорю я, Тиан Джеффорд, сын Люка. Если мы не предпримем попытки сразиться с волками и защитить наших детей, мы станем рунтами. Слушайте его! Раздались крики. Многие восторженно затопали сапогами. Кто-то даже зааплодировал. Джордж Телфорд, еще один ранчер, что-то прошептал Эзенхарту-Оверхолсеру. Они выслушали его, кивнули. Телфорд поднялся седоволосый, загорелый, с осеченным ветром мужественным лицом, какие так нравятся женщинам. «Ты все сказал, сынок?» «По-доброму», — спросил он, как спрашивает ребенка, не награлся ли он, и не пора ли ему спать. «Да, пожалуй». Внезапно Тиана охватила отчаяние. По богатству размером раньше Телфорд не мог тягаться с воуном Эйзенхартом, но куда как превосходил его красноречие. И Тиан испугался, что упустит казавшуюся уже столь близкой победу. — Так я могу взять перышко? У Тиана возникла мысль отдавать перышко, но какой в этом был смысл? Он сказал все, что мог. Сделал все, что в его силах. Может, ему из-за алии собрать пожитки и с детьми двинуться на запад, к Срединному миру? Все-таки до прихода волков, если верить Энди, почти 30 дней. А за 30 дней уйти можно далеко. Он передал перышко. «Мы все глубоко ценим жар души молодого Сэя Джеффордса. И, разумеется, никто не сомневается в его личной храбрости». Заговорил Джордж Тейлфорд, прижимая перышко к левой половине груди над сердцем. Оглядывал аудиторию, стараясь встретиться взглядом, дружеским взглядом с каждым. «Но мы должны думать о детях, которые останутся так же, как и о тех, которых заберут. Не так ли?» другими словами «Мы должны защищать всех детей. Будь то двойни, тройни или одиночки. какарон Аарон, сэй Тут Телфорд повернулся к Тиану. «Что ты скажешь своим детям, когда волки застрелят их мать и, возможно, подпалят прадедушку своими лучевыми трубками? Как ты объяснишь их крики, чтобы успокоить детей?» «Как заткнешь нос, чтобы они не чувствовали запаха горящей кожи и горящих посевов? И это ты называешь спасением душ? Или ядровой древесины какого-то выдуманного тобой дерева?» Он замолчал, давая Тиану шанс ответить, но Тиан не знал, что сказать. Он понимал, что Телфорд переломил ситуацию и чувствовал, что Телфорд ему не по зубам. «Сладкоголосый сукин сын Телфорд!» возраст которого позволял не беспокоиться о том, что волки на своих серых конях прискачут к его дому. Телфорд кивнул, как бы показывая, что ничего другого, кроме молчания, он от Сиана не ожидал, и вновь повернулся к скамьям. «Когда волки приходят, они приходят с оружием, стреляющим огнем, лучевыми трубками, вы знаете, и винтовками, и летающими металлическими штуковинами. Забыл, как они называются». «Жужжащие шары!» – подсказал один. «Стрихотуны!» – крикнул второй. «Лопасники!» – добавил третий. Телфорд кивнул и мягко улыбнулся. Учитель, хвалящий хороших учеников. «Как их ни назови, они летают по воздуху, выискивая цель, а когда садятся, выпускают из себя вращающиеся лопасти, острые как бритва». В пять секунд они могут разрубить человека от головы до пальцев ног, оставив от него лишь круг крови и волос. Можете не сомневаться, я говорю правду, потому что видел такое своими глазами. «Слушайте его, слушайте его внимательно!» — закричали со скамей. Глаза мужчин округлились от испула. «Волки и сами страшные». Телфорд плавно переходил от одной жуткой истории, какие рассказывают у костра, к другой. «Выглядят они как люди, но на самом деле они не люди. Огромные и ужасные. А те, кому они служат в Тандерклэпе, еще страшнее. Вампиры, как я слышал. С телом человека и головами птиц и животных. Ходячие трупы. Воины красного глаза» мужчину зашушукулись. Даже Тян почувствовал, как холодок пробежал у него по спине при упоминании глаза. «Волков я видел сам. Об остальном мне только говорили», — продолжал Телфорд. «И пусть я не верю всему, многому я верю, но оставим в стороне Тандер Клэп и тех, кто живет там. Давайте ограничимся волками. Волки...» «Наша проблема. И проблема серьёзная. Особенно, когда они приходят вооружённые до зубов». Он покачал головой и мрачно улыбнулся. «Так что же нам делать? Может, нам удастся пошибать их с коней нашими вилами и мотыгами, Сейд-Джеффордс? Ты думаешь, удастся?» Презрительный смех поддержал его слова. «У нас нет оружия, чтобы сражаться с ними». Теперь Телфорд говорил сухо, по-деловому, как человек, подводящий итог. «Даже если бы и было, мы ранчеры и фермеры, а не солдаты. Мы...» «Заканчивай со своими трусливыми речами, Телфорд. Тебе должно быть стыдно за такие слова». Многие ахнули, услышав столь резкую отповедь. Захрустели кости, когда мужчины поворачивались, чтобы посмотреть, кто посмел ее произнести. И увидели как с одной из задних скамей, медленно поднимается тот, кто пришел последним. Седоволосый мужчина в черном плаще с воротником-стойкой. В свете керосиновых ламп на его лбу ярко выделялся шрам в форме креста. Старик. Телфорд достаточно быстро пришел в себя, но когда заговорил, по голосу чувствовалось, что он окончательно не оправился от столь вопиющего нарушения традиции. «Извини, пэр Келлахан, но...» «Перышко у меня!» «К черту твое божественное перышко! И к черту твои трусливые советы!» Отрезал Пэр калахан Прошел по проходу, на плохо гнущихся ногах сказывался артрит. Не такой старый, как старейшина Мэнни, гораздо моложе дедушки Тиана, который заявлял, что старше его никого нет от Калья Локвуд до самого юга. И однако он казался старше их обоих. Старше вечности. За это говорили его глаза, смотревшие на мир из-под шрама на лбу. зале утверждала, что он сам и вырезал этот крест, в которых читалась мудрость веков, и даже в большей степени его голос. Хотя он прожил в Калье достаточно долго, чтобы построить церковь своему странному человеку Иисусу и обратить свою веру половину жителей, даже незнакомец никогда бы не принял пэра Келлахана за местного. Его инородность проявлялась и в произношении, и во многих словах, которые до него в Калье никто не слышал, «уличный жаргон», как он их называл. А знакомые слова обретали у его устах новый смысл. Не вызывало никаких сомнений, он пришел из одного из других миров, о существовании которых постоянно утвердили Менни, пусть сам никогда об этом не рассказывал, а Калье Бринстерджис давно уже стала ему домом. И безоговорочное уважение, которым он пользовался, давало ему полное право говорить, когда у него возникало такое желание. Едва ли кто мог оспорить это право, с перышком или без. Пусть и моложе дедушки Тиана, пэр Келлахан все равно был стариком.